и за долгое время они нашли между собой общий язык. Таким образом, это необычное официальное отрицание. Они просто сходят с ума. Ну, вы их не вините. Само предположение об их причастности к настоящему делу смехотворно. А вы абсолютно уверены в том, что коммунисты не имеют к нему совершенно никакого отношения? — Да, уверен. Впрочем, как и вы. — Лично я — нет, — заявил Митчелл. — Ничего удивительного. Наверное, вы каждую ночь под кровать им за... От такой наглости Митчелл даже заскрежетал зубами. — А если и так? Судя по интонации, он был готов бороться с Райдером насмерть, и не верил ни единому его слову. Ну, я как-нибудь это переживу. Похоже, все началось с Филиппин. Уверен, вы знаете, что там за обстановка. Я, конечно, не специалист по внешней политике, но в последние несколько часов мне пришлось прочитать довольно много литературы по этому вопросу. Сделаю небольшое режиме. На Филиппинах полную финансовую нераз- огромные амбициозные планы развития, быстрорастущие внутренние и внешние долги, гигантские военные расходы. Как и многие другие страны, они прекрасно знают, что надо делать, когда в кошельке пусто. Обратиться к дядюшке Сэму. И в этом смысле они находятся в выгодном положении, поскольку могут оказывать на него давление. Филиппины – ключевой камень Тихоокеанской военной стратегии США. Пентагон считает необходимым сохранить базирование огромного 7-го флота в Субикбе, стратегическую авиабазу в том же районе. Одни считают, что лучше даже выкупить арендуемую территорию. Другие полагают, что под этим предлогом некоторые просто вымогают деньги. На юге Филиппин, на острове Минданао, проживают мусульмане. Вам всем это хорошо известно. В отличие от христианства, в исламе нет нравственных запретов на уничтожение человечества в целом правда были времена когда запрещались убийство мусульман концепция священной войны является сос... именно это они сейчас и реализуют ведут священный поход против президента маркоса и его правительства, которое состоит в основном из католиков Свои действия они считают религиозной войной угнетенного народа. Справедлива та война или нет, не мое дело. Во всяком случае, война очень жестокая. Мне кажется, что это всем хорошо известно. Зато вряд ли известно, что они с такой же ненавистью относятся к Соединенным Штатам. Почему? Понять не трудно. Конгрессмены с ужасом наблюдают за тем, как Маркос ведет борьбу против гражданских свобод. Они, я бы сказал, с радостью ежегодно платят за аренду земель, на которых располагаются наши базы. В год выходит до 700 миллионов долларов. Значительная часть этой суммы расходуется филиппинским правительством на подавление мусульман. Еще меньше известен тот факт, что исламисты с такой же ненавистью относятся к России, Китаю и Вьетнаму. Какого-либо вреда эти страны им не причиняли, установили хорошие дипломатические отношения с филиппинским правительством. Вот почему филиппинские исламисты причисляют их к вражескому лагерю. Но сторонникам ислама Ужасно не хватает оружия. Если бы они были вооружены так же хорошо, как 80 правительственных батальонов, оснащенных благодаря любезности дядюшки Сэма...